Глава 70. На мрачное пророчество Конор не обратил внимания, превратившись в мраморную статую после слов: "Носи твоего ребёнка". Вертрана тоже окаменела, опустила голову. "Да, это в наши планы не входило", сказала она, глядя в сторону, и чувствую, как возвращается обида. "Не думай, что я пыталась тебя привязать. Или думай, мне всё равно. Денег мне твоих не надо. Сама заработаю и" Да помолчи же ты хоть минуту, выдохнул лорд Ространн и закрыл ей рот поцелуем. И пока Вертрана пыталась отдышаться, быстро проговорил: "Сын получит моё имя". Одной короткой фразой он сумел сказать всё, что нужно. Он готов дать имя древнего и знатного рода ребёнку простолюдинки, бастарду, ведь жениться лорд Ространн не сможет, сделать его наследником, шаг куда более ответственный и смелый, чем предложение разделить жизнь Конер мог пообещать заботиться о незаконнорождённом отпрыске, дать ему хорошее образование, но имя невозможно. Вертрана и Надеица не смело, растерянно и недоверчиво она посмотрела в глаза Конера, а тот ответил ей прямым взглядом. Какая идиллическая картина, хмыкнул мастер Шира. Жалею юный Ростран, едва ли доживёт даже до своего рождения. Если вы оба прямо сейчас не включите мозги, Оглянитесь и вспомните, где вы находитесь. Вертрана, подойди. Зачем? Ой. Конор теперь не на шутку встревожился, глядя, как она схватилась за живот. Положил свою ладонь поверх её руки, как будто мог защитить ребёнка. Именно за этим, процедил Ларан, кроме боевой, я владею и целительской магией. О, да. Помню, ты великолепно лечил меня от воспаления лёгких, выплюнул Конор. Согласись, тонкая работа, хмыкнул закадычный враг. Жаль эти времена остались в прошлом. Я не причиню вреда ни ей, ни ребёнку. Ты помнишь? Сейчас у нас возможно секунды, а в Эртране всё хуже. Конор переглянулся с Вертой, она кивнула. Зажмурилась, когда на её живот опустилась тяжёлая большая рука, но сразу стало легче, а тело окутало приятное тепло. Пальцы судорожно вцепившиеся в рукав пальто лорда Ространна. ослабились. Анна блаженно улыбнулась. Так, соберись, прикрикнул на неё мастер Шира. Ты всё ещё не в безопасности. А где мы, кстати? Каждый артефакт драш это капсула иной реальности, принялся объяснять Конер, а Вертрана подумала, что из него действительно вышел бы неплохой королевский артефактор. Пусть он и не признавался себе, но знал и любил магические предметы. «Это не настоящий мир, строго говоря. За пределами стен ничего не существует. Если мы вырвемся наружу, то покинем капсулу и снова очутимся в кабинете Амафрея. Но только нам не дадут выйти, лишь от магии и жизни. Алтарь получит жертву», — угрюмо дополнил Лоран. «Ты знал», — вспомнила Вертрана. «Все знал про небесный алтарь. Даже Конор не в курсе. А уж кто, как не он?» Больше всех знает о артефактах. Конор приосанился. Ларан тут же поспешил сбить с него спесь. О да, бесполезные знания, бесполезный бывший маг. Они сцепились и вероятно подрались бы, если бы не Вертрана, которая кинулась их разнимать. Давайте не будем облегчать стражем их задачу. Довод подействовал, бывшие друзья разошлись, тяжело дыша. Я выяснил правду о небесном алтаре недавно. Холодно сообщил Ларан. Сведения пришлось собирать по крупицам. Нигде нет полной информации. Эмбер пожаловалась, что с некоторых пор ей досаждает неприятное ощущение, будто за ней следят. Она поймала обрывок видения: худая и высокая женщина над чёрным каменным шаром. Легко догадаться, кто это. Я беспокоился за Эмбер, поэтому и решил докопаться до истины. "Давай", выдохнул Конер. выберюсь за дошу. Похоже, на этот раз недруги были единодушны. Почему на нас до сих пор не напали? удивилась Вертрана. Едва установилось хрупкое перемирие. Потому что до сих пор я закрывал нас покровом тишины, сообщил Ларан. Но долго удерживать его не смогу. К тому же я расходую магию, которая пригодится в бою. Открываю. Вертрана побледнела и вздрогнула. Конор нашёл её руку. «Держись позади! Не высовывайся!» «Угу!» – прошептала Верта, зная, что не послушается. «Она магиса с семеркой по школе Фергюсона, с восьмеркой в перспективе. Она не станет прятаться ни за чьими спинами». Воздух вздрогнул, на миг покрылся рябью, раздался тихий щелчок, будто лопнул огромный мыльный пузырь. Шорохи, вздохи и скрежет сразу сделались слышнее и ближе. «К бою!» Односложно бросил мастер Шира, приняв боевую стойку. Он первым почувствовал приближение существ. Вертрана успела подумать, что происходящее напоминает испытание боевой магии. Как тогда в павильоне, в той лишь разницы, что сейчас их намереваются убить, и никто не остановит сражение. Из арки той, что справа, в перевалочку вышел снеговик. Его круглое тело, состоящее из снежных шаров, выглядело мягким, чёрные глаза-пуговки смотрели приветливо. А потом в каждом шаре открылся провал рта, утыканный иглами льдинками. Туловище разделилось, и шары набирая скорость, покатились навстречу жертвам. "Атарио!" крикнула Верта первой, что пришло на ум. "А что? В прошлый раз отлично сработало". "Неутверт рана", рявкнул Ларан, уворачиваясь от снежного кома. набравшего скорость и забрасывая верту себе за спину прямо в руки Коннора. Что мой я тебя учил? Заклятие сна, магический удар, от которого один из шаров разлетелся снежными брызгами. Действует ещё один удар, лишь на живых существ. Третьим ударом промазал, но Коннорчей магии хватило только на то, чтобы сотворить себе увесистую дубину. Ринулся в рукопашную и одним хлопком расплющил третий злобный комок. Они не успели отдышаться, как из среднего прохода выдвинулись три ледяных истукана. Каждый из них был в полтора человеческих роста, на лицах черты которых казались вытесанными топором. Под тускло-сторонним светом горели фиолетовые глаза. "Верта, заклятие Фейр", коротко подсказал мастер Шира. "И стой за мной", велел Конор, поднимая дубину. "Фейр, горячий вихрь", сотворенны двумя магами одновременно. сработал отменно. Фигуры, вырезанные изо льда, оплыли, слепо завертелись на месте. Конор с ходу размазжил голову одному, другому, третьего свалил Ларан. "Хм", сказал Конор. "А дела-то у нас идут неплохо". "Попридержи язык", рыкнул мастер Шира. Вертрана молчало, чтобы не вносить сумятицы, но она отлично видела, как за полупрозрачной преградой носится гигантская тёмная тень, скребёт лапами и шумно дышит. Впрочем, Верта не сомневалась, что мужчины тоже ее видят, однако ничего не говорят, чтобы не напугать ее. Конор и Лоран, сами того не понимая, встали плечом к плечу, закрывая с собой Вертрану, лицом к третьей арке. «Сколько у тебя?» – отрывисто спросил Корн. «Семь. На три-четыре сильных заклятия. Ты не суйся. Ты сейчас не маг, а недоразумение». «Да пошел ты!» Онер покрепче перехватил импровизированное оружие. Верта ожидала появления существ, сотворенных изо льда и снега, как предыдущие твари. Мысленно проговаривала заклятье, которое может пригодиться. Но вместо создания имеющих тела, которые можно разрушить, из прохода вылетели клубы морозного пара. От заклятья Фейр они расползлись, но потом снова собрались и неторопливо направились к цели. Ларан грязно выругался и вышел вперёд. Он принялся нанизывать заклятия одно на другое, его пальцы двигались в бешеном темпе. Вертрана смотрела со смесью восхищения и ужаса. Ларан действительно был силён, настоящий боевой маг. Каким чудом они смогли его одолеть? Как ни был быстр мастер широк, клубы добрались до него. Верта видела, как белый пар, кажущийся совершенно безвредным, разъедает одежду словно кислота. Ларан сдёрнул с головы ткань, прикрывающую лицо, которая сочилась кровью. Врехан, Драймон, креатор, квар судорожно сжался, конвульсивно дёрнулся как живой и осел на ледяной пол чёрным пеплом. "Это всё?" коротко спросила Вертранна. "Не знаю", качнул головой Коннор. Тишина длилась долгие несколько секунд, а потом из первого коридора с мягким шорохом выкатился снеговик. "Проклятье!" рявкнул лорд Ространн. "Ларан, увиди Верту, и я задержу". Он понял Дубину. "Ты задержишь? Не смеши". Хмыкнул мастер Шира. Он набрал в ладонь горсть снега, оттёр им кровоточащее лицо. Отвёл со лба волосы и встал в стойку. "Ну, ходите", приказал он на Вертрана. "У тебя хватит сил, чтобы разрушить стену". Верта его почти не слышала. Как заворожённая, она смотрела на огромную тень, что металась вдоль одной из стен. Неведомое существо скакало, поднималось на задние лапы, припадало на передние, мусолило языком ледяную преграду. Конор слабо позвала Вертранна. Тот нацелился на очередной зубастый шар, но наклонил голову. "Слушай, а на чьей стороне артефакты стражи? Обычно заговорены на объект", крикнул он, размахивая дубинкой. Снежный ком увернулся, снова кинулся в атаку и рассыпался крошкой под заклятием Лорана. Но в редких случаях на стороне того, кто использовал артефакт. Использовал? Разбил. У Вертрана расширились глаза. Она кинулась к стене, прямо к темной тени. «Немедленно вернись!» Взревели мужчину на два голоса. «Я сейчас, сейчас!» бормотала Верта, не оборачиваясь. Положила обе ладони на лед, толкнула магией, попал зла, разрастаясь трещина. В поту сторону раздался громогласный щемячий виск. В дыру просунул со сначала огромный розовый язык, потом исчез, и вместо него блеснул карий глаз, уставился на Вертрана. "Ну привет", пробормотала она, надеясь, что не обманулась. "Заходи". Артефакт страж разбуженных жизней Вертранный радостно взвизгнул и начал расширять носом отверстие. И вот уже перед перепуганной Вертой встал гигантский лохматый пёс. Встряхнулся, лёг на пусы, забил хвостом. "Взять", тихо произнесла Верта, указывая на ледяные изваяния, которые появились, как только Ларан расправился с последним снежным шаром. Пёс зарычал и бросился на неприятеля. "Бежим", крикнула Вертрана. И тут же была подхвачена на руки Конером. На этот раз её послушались, не стали задерживаться. Осталось только пройти через пролом в стене. Мир задрожал. Огромные куски льда обрушились сверху. Они развеивались в пыль, не достигая пола. Где-то в пылу сражения рычал и выл пес. Что-то кричал Коннор, Верта не слышала. Сгустилась темнота, а потом рассеялась. Они оказались в кабинете госпожи Амафреи на полу, усеянном осколками. Директрица стояла, вцепившись в воротник платья. Очарование и ужас ясно читались на её вытянутом лице, но мало-помалу они уступили место обычному презрительному выражению. "Рано радуетесь", прошептала сухарь.